Ложите весла, друзья, сказал Хаттер тихо. Давайте немного осмотримся. Теперь нам надо держать ухо востро. У этих тварей носы, словно у ищейек. Внимательный осмотр берегов длился довольно долго. Трое мужчин вглядывались в темноту, ожидая увидеть струйку дыма, поднимающуюся между холмами над затухающим костром однако не заметили ничего особенного. Они находились на порядочном расстоянии от того места, где встретили дикарей, и решили, что можно безопасно высадиться на берег. Весла заработали вновь, и вскоре киль пироги с еле слышным шуршанием коснулся прибрежной гальки. Хаттеры Непоседа тотчас же выскочили на берег, Причем последний взял оба ружья. Зверобой остался охранять пирогу. Дуплистое дерево лежало невдалеке от берега на склоне горы. Хаттер осторожно пробирался вперед, останавливаясь через каждые три шага и прислушиваясь, не раздастся ли где-нибудь вражеская поступь. Однако повсюду по-прежнему господствовала мертвая тишина и они беспрепятственно добрались до места. «Здесь», — прошептал Хаттер, поставив ногу на ствол упавшей липы. «Сперва передай мне весла, и затем вытащу лодку как можно осторожнее, потому что, в конце концов, эти негодяи могли оставить ее нам вместо приманки». «Держи, старик, мое ружье на готове прикладом ко мне». — ответил Марч. — Если они нападут, когда я буду нести лодку, мне хочется по крайней мере выпустить в них один заряд. Пощупай, есть ли на полке порох. — Все в порядке, — пробормотал Хаттер. — Когда взвалишь на себя ношу, иди не торопясь, я буду указывать тебе дорогу. Непоседа с величайшей осторожностью вытащил из дупла пирогу. Поднял ее себе на плечи, и вместе с Хатером двинулся в обратный путь, стараясь не поскользнуться на крутом склоне. Идти было недалеко, но спуск оказался очень трудным. И Зверобою пришлось сойти на берег, чтобы помочь товарищам протащить пирогу сквозь густые заросли. С его помощью они успешно с этим справились, и вскоре легкое судно. Уже покачивалась на воде рядом с первой пирогой. Опасаясь появления врагов, трое путников тревожно осматривали прибрежные холмы и леса. Но ничто не нарушало царившей кругом тишины, и они отплыли с такими же предосторожностями, как и при высадке. Хаттер держал курс прямо к середине озера. Отойдя подальше от берега, Старик отвязал вторую пирогу, зная, что теперь она будет медленно дрейфовать, подгоняемая легким южным ветерком, и ее нетрудно будет отыскать на обратном пути. Освободившись от этой помехи, Хаттер направил свою лодку к тому месту, где Непоседа днем так неудачно пытался убить оленя. Расстояние от этого пункта до истока не превышало одной мили, и, следовательно, им предстояло высадиться на вражеской территории. Надо было действовать особенно осторожно. Однако они благополучно достигли оконечности косы и высадились на уже известном нам побережье, усыпанном галькой. В отличие от того места, где они недавно сходили на берег, здесь не нужно было подниматься по крутому склону, Горы обрисовывались во мраке приблизительно в одной четверти мили далее к западу, а между их подошвой и побережьем тянулась низина. Длинная, поросшая высокими деревьями песчаная коса имела всего лишь несколько ярдов в ширину. Как и раньше, Хаттер и Непоседа сошли на берег, оставив пирогу на попечение товарища. Дуплистое дерево, в котором была спрятана пирога, лежало посредине косы. Отыскать его было нетрудно. Вытащив пирогу, Хаттер и Непоседа не понесли ее в то место, где поджидал зверобой, а тут же спустили на воду. Непоседа сел на весла и обогнул косу. Хаттер вернулся обратно берегом. Завладев всеми лодками на озере, Мужчины почувствовали себя увереннее. Они уже не испытывали прежнего лихорадочного желания скорее покинуть берег и не считали нужным соблюдать прежнюю осторожность. Вдобавок, они находились на самом конце узкой полоски земли и неприятель мог бы приблизиться к ним только с фронта. Это, естественно, увеличивало ощущение безопасности.